После того, как тролли закончили разорение эльфийских земель, они засели в их твердынях, редко отваживаясь выходить за стены замков, разве что большими отрядами. Скафлок, добыв несколько оленей и сделав большой запас мороженого мяса, погрузился в вынужденное безделье и уныние. Теперь он целыми днями сидел в пещере, становясь все угрюмее фреда попыталась приободрить его. — Теперь мы в меньшей опасности, — сказала она. — Что же в этом хорошего, если мы не можем сражаться? Нам осталось только ждать конца. Архейм умирает. Скоро вся волшебная страна окажется во власти троллей. А я... я сижу здесь Сидним. Однажды он вышел из пещеры и увидел ворона, который летел по ветру в низком зимнем небе. У ног скафлока море билось о скалы, отступая с грохотом и воем перед каждым новым ударом, и снова накатывало на берег, рассыпая брызги, замерзающие на лету. — Что нового? — окликнул скафлок ворона на его языке. Конечно, он спросил его не этими словами, ибо язык зверей и птиц отличен от языка людей, но смысл вопроса был именно такой. — Я прилетел из-за пролива проведать родню? — ответил ворон. — Тролли завоевали Валланд и Вендланд. Сконы вот-вот падет, а войска короля эльфов откатываются к границам его домена. — У нас не прекращаются пиры, но воронам следует поспешить в те края, ибо война не продлится долго. Скафлок вспыхнул от ярости и, натянув лук, подстрелил птицу, но едва она упала к его ногам, как гнев покинул его. Он почувствовал пустоту и нарастающее сожаление. «О, Боже, это было злобное дело убить тебя, братец! Ты не причинил никому зла. Наоборот, ты делал добро, освобождал мир от падали его прошлого. Ты был приветлив со мной и беззащитен. Я убил тебя вместо того, чтобы напасть на моих настоящих врагов». Он вернулся в пещеру и неожиданно разрыдался. Рыдания чуть не разрывали его грудь. Фреда обняла его, успокаивая, как ребенка, и скафлок выплакался у ней на груди. В ту ночь он не мог заснуть. «Альхейм гибнет», — бормотал он. «До того, как растают снега, от Альхейма останется только воспоминание. У меня нет нового выбора, как напасть на троллей и драться для того, чтобы захватить с собой в преисподнюю столько врагов, сколько я сумею. «Не говори так», — перебила его Фреда. «Поступить подобным образом, значит, глупо предать все свои надежды. Отважней и лучше жить, сражаясь». «Чем сражаться?» — спросил он горько. «Корабли эльфов потоплены или рассеяны? Воины погибли или попали в рабство? Или скрываются, как мы с тобой? В некогда гордых замках лишь снег да ветер доводят волки». — Враг сидит на троне наших древних владык. Эльфы-ноги голодные и безоружны. Фреда поцеловала его, и в этот миг перед его глазами точно молния мелькнуло видение меча, рассекающего мрак. Ему показалось, будто молот разбил железные обручи, стянувшие его грудь, и он выдохнул во тьму. — Тот меч! Дар асов в день наречения! «Да-да, тот меч!» Фреда почувствовала страх, непонятный ей самой. «О чем ты? Что за меч?» Спросила она. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, и Скафлок принялся шептать ей на ухо, точно боясь, что ночь сможет его подслушать. Он поведал Фреде о том, как Скирнир принес сломанный клинок, как Имрик спрятал его под главной башней эльфийского утеса, и коктюр предупредил его о том, что близится время, когда ему понадобится этот меч. Заканчивая свой рассказ, он почувствовал, что Фреду в его объятиях бьет дрожь ужаса, а ведь она безбоязненно подала на вооруженных троллей. Она заговорила, и голос ее прозвучал тихо и неуверенно. — Мне это не по подушеска, Флок. Это недоброе дело. — Недоброе? — закричал он. Почему? это же последняя надежда какая у нас осталась один прозревающий будущее должно быть провидел день гибели Альхейма и припаз для нас этот меч безоружные нет мы еще покажем троллям опасно иметь дело с тем что принадлежит богам особенно когда боги сами предлагают это из этого произойдет — Великое зло. Любимый, забудь об этом мече. Конечно, у богов свои цели, сказал Скафлок. Но это не значит, что они противоречат нашим. Я думаю, что волшебная страна это шахматная доска, на которой едут и асы движут эльфов и троллей, как фигуры в некой игре, чьи правила выше нашего понимания. Умный игрок заботится о своих фигурах. «Но ведь меч спрятан в эльфийском утесе!» «Уж я когда-нибудь его раздобуду! <смех> Кажется, я даже придумал как!» «Меч сломан! Где ты? Где мы найдем того великана, который сумеет починить его? И как уговорить его это сделать, если меч будет направлен против троллей, с которыми он в родстве?» Должны быть какие-то способы и для этого. В голосе скафлока зазвучали металлические ноты. Даже сейчас я, кажется, знаю один. Хотя это и опасно. Мы легко можем погибнуть на этом пути, но подарок богов — это наша последняя надежда. Подарок богов? Теперь уже заплакала Фреда. Я говорю тебе, ничего кроме зла не выйдет из этого. Я чувствую, это точно холодный камень в груди. Если ты пустишься на поиски меча с Кафлок, наши дни совместной жизни сочтены. Ты что, хочешь из-за этого покинуть меня? Нет, нет, милый, что ты? Она припала к нему, слезы душили ее. Но мой... Внутренний голос говорит мне. Он притянул Фреду к себе, страстно поцеловал и целовал ее до тех пор, пока у нее не закружилась голова и к ней не вернулись смех и радость. В конце концов она приписала эти страхи своей мнительности и решила, что они недостойны жены Скафлока. И все же в ее любви теперь появилась какая-то жадность, ибо в глубине души... Она сознавала, что недолго им осталось быть вместе.